Глава 20. Даяна. Быть смелой непросто. В чужой квартире, в гнетущем одиночестве, мои страхи, как монстры из ужастиков, начинают вылазить со всех щелей. Не помогает включённый везде свет и звук телевизора. Я всё время жду подвоха. С опаской смотрю на чёрный экран телефона и вздрагиваю от каждого шороха. Поэтому, когда в квартире раздаётся звонок, сначала мобильного, а потом и в дверь, меня начинает не по-детски колотить. Ладонями закрываю уши и притянув ноги к груди, сжимаюсь в углу на диване. Борясь с подступающей в горло тошнотой, никак не могу усмирить мысли, хаотично мечущиеся в голове. Никого нет, уходите, оставьте меня в покое, раскачиваясь на месте. И до безумия жалею, что отпустила Филу. Да, в его компании было неловко, но я чувствовала себя в безопасности. А что теперь? На экране мобильного продолжает высвечиваться неизвестный номер, а звонок в дверь сменяется настойчивым стуком. Мысленно готовлюсь к худшему, но внезапно слышу глухой голос с лестничной клетки. Это курьер. Продукты. Откройте. Совсем юный парнишка в кепке. с фирменной эмблемой сети супермаркетов равнодушно передаёт мне пакеты, доверху гружённые едой, и бросив на прощание небрежную улыбку, уходит. Спасибо, произношу вслед исчезающему силуэту курьера и ухмыляюсь своей трусости. Заношу пакеты на кухню и спешу к мобильному. Тот звонок с неизвестного номера наверняка был из службы доставки, а потому не перезваниваю. Вместо этого Набираю Филатова, чтобы утрагать парня за очередную порцию непрошенной заботы. Но телефон Сашки недоступен. Окончательно успокоившись, начинаю разбирать продукты и снова поражаюсь, как ловко Филу угадал всё, что я так люблю. А потом на дне пакета замечаю упаковку конфет, тех самых, Мишка на Сеvii. И глупо улыбаюсь втайне ото всех, позволяя себе думать: это не Фил. Шоколадное лакомство помогает скрасить одиночество. и усмирить личных демонов. Подработавший телевизор, мне удаётся заснуть, чтобы утро воскресенья начать с чистого листа. Впервые за несколько дней получается нормально выспаться. Совершенно не помню, что мне снилось, но чувствую себя на удивление отдохнувшей и свежей. Мурлыкая под нос песенку, чищу зубы и, позабыв про все тревоги, завариваю кофе. На сегодня у меня грандиозные планы. отыскать Зайцеву и вымолить у нее прощение за Валькирию, а после на пару с девчонкой заняться поисками новой работы. Вот только Машкин мобильный все так же вне зоны действия сети, а мое волнение за подругу перестает быть шуточным. Позабыв про ароматный кофе, раз за разом набираю ее номер. Но кроме монотонного и бездушного автоответчика никого и ничего не слышу. Это так не похоже на Машу, Через десятые руки узнаю телефон её соседки по комнате в общежитии и чуть не падаю со стула, когда та сообщает, что Зайцева с пятницы не появлялась у себя. К слову, сегодня воскресенье. На нервах грызу ногти, расхаживая по просторной комнате туда-сюда и старательно отгоняя дурные мысли. С Машей всё хорошо, правда? Иначе быть просто не может. И всё же, ближе к обеду звоню в полицию. Правда, вместо того, чтобы принять у меня заявление, сухой мужской голос в трубке насмешливо предлагает поискать девчонку в компании её бойфренда и обзвонить родственников. А уже после отвлекать от работы правоохранительные органы. Бью себя по лбу, вспоминая пятничные переглядывания подруги с Мишиным и снова обрываю телефон нашей старосты на сей раз, чтобы узнать номер Егора. Каково же моё удивление, Когда последний один в один совпадает со вчерашним неизвестным. Прости, прости, прости, вместо Мишина, ответив на вызов, повторяет безумный Кузайцев. Живая и здоровая. И судя по голосу, совершенно не испытывающая угрызений совести. Егор, он, понимаешь? Я же думала, мы только поговорим, а он, а ещё мобильный сел. Маша суматошно пытается оправдаться, но выходит не очень. Да это же и неважно. Главное, с ней ничего страшного не приключилось. Если бы я только знала, ни за что бы не села к нему в тачку. Но сейчас-то что? Наигранно возмущается Машка. Я волновалась, пытаюсь вставить хотя бы слово, но зайцева не остановить. Девчонка в деталях начинает описывать каждую минуту, проведённую с Егором, вдали от шумного мегаполиса. Окрылённая до мурашек, Влюблённая и беспечная Зайцева совершенно оторвана от реальности, а я не спешу спускать её на землю и молчу про квартиру, разгневанного Артура и необходимость искать новое место работы. Это всё подождёт до понедельника, а сегодня пусть хотя бы одна из нас почувствует себя счастливой. Беру с Зайцевой слово, что завтра мы увидимся на занятиях, и больше не смею мешать влюблённым. Уверена, рядом с Мишиным ей не придётся скучать. Но не успеваю закинуть мобильный в дальний угол, как снова кусок пластика в моих руках начинает подавать признаки жизни, на сей раз сигнализируя о входящем сообщении. А точнее, об уведомлении из банка о зачислении на счёт нереальной, просто космической по моим меркам суммы. Количество нулей зашкаливает, а в голове отбойным молотком стучит только одно. Это чья-то злая шутка. Розыгрыш. Недоразумение. Впрочем, долго теряться в догадках не приходится. Следом на экране мобильного появляется заученный до тыр номер Яна. Да? Голос на выдохе дрожит. На твой счёт зачислены деньги за квартиру, сообщает Шахов подобно автоответчику. Ни тебе привет, ни как устроилась. Адвокат сумел мирно расторгнуть сделку. Теперь можешь купить другую квартиру. Только впредь Будь внимательны, да и вообще. Спасибо, шепчу не дослушав. Его чуть рствый голос, напрочь лишённый эмоций, холодит душу. Мне бы прыгать от радости, но от чего-то осадок от слов Шахова слишком тяжёлый. На мгновение в трубке повисает неловкое молчание. Забавно, но уверена, что наши мысли сейчас гораздо красноречивее скудных слов, на которые решаемся. Ян зову тихо, забывая дышать. Собираю всю смелость в кулак, а гордость вновь отправляю в дальние дали. Вот он наш шанс поговорить. Да только воспользоваться им я так и не успеваю. На этом всё, обрывает грубо Шахов и скидывает вызов, оставляя после себя лишь равнодушные короткие гудки в трубке. Так не бывает. В соттый раз вспыхивает Маша, стоит мне наперемене поведать ей обо всём. Ты сама-то, Янка, понимаешь, что вся эта история притянута за уши. Маш, не доверти его пожимаю плечами. Думаешь, я сама собрала чемоданы и съехала? Нет. Я не сомневаюсь, что сделку можно аннулировать, а тебя выселить. Вон, у новостях постоянно мелькают сюжеты про чёрных риелторов. Да и подонок этот Шахов, уверенно намного способен, чтобы защитить своего сыночка от неугодной ему связи с нищей оборванкой. Порыве чувств выдает подруга, но тут же ладошкой прикрывает рот. «Прости». «Все нормально», — улыбаюсь. Глупо обижаться на правду. «Ян, ну ты сама-то веришь, что этот урод вдруг решил отмотать все назад?» Взволнованно продолжает Зайцева. «Верю, не верю, но деньги и правда зачислены на мой счет». Ян сказал, что адвокат... «Талеева, не тупи!» — взрывается Маша, и... Но тут же берёт себя в руки, вспоминаю, что началась лекция. Какой адвокат? Даже если представить, что юрист плюнул на выходной день и вплотную занялся твоей проблемой, есть много других нюансов. Нужно собрать доказательства, выслушать обе стороны, да в конце концов должно быть решение суда. Это время, Ян. Такие вещи за один день не делаются, тем более в выходной. И что ты хочешь сказать? Не понимаю, к чему клонит девчонка. Деньги тебе пришли не от прежних жильцов, а напрямую от Шахова. Остаётся только понять, какого именно: отца или сына. Зайцева или Аталеева. Голос преподавателя за кафедрой вынуждает Машу замолчать, а меня задуматься. Время до конца пары тянется нестерпимо медленно, а слова преподавателя тонут в беспорядке собственных мыслей. Маша права. Так быстро ничего в реальном мире не происходит. Да и мотивы сторон мне непонятны от слова «совсем». «Я она...» — Зайцева пихает меня в бок локтем. «Очнись! Лекция давно закончилась». «Я не понимаю...» — закрываю тетрадь, в которую так и не записала ни строчки, и смотрю на подругу. «Я не понимаю его, Маш. Может, вместо того, чтобы ломать голову, просто подойдешь и спросишь?» «Точно. Прямо сейчас». конспекты летят в рюкзак, следом туда же падает авторучка. Сквозь оживленную толпу студентов пробираюсь к расписанию на первом этаже и взглядом выискиваю группу шаха. Да только от волнения строчки так и прыгает перед глазами. «Он сегодня с третьей пары», — горячее дыхание Фила щекочет в затылок, а палец, которым вела по расписанию, невольно сбивается с нужной строки. Оказаться застигнутой на месте преступления неприятно, И от чего-то вдвойне неловко перед Сашей. Хочу развернуться и всё ему объяснить, но Филатов не даёт. Обхватив меня за плечи, губами касается мочки уха и тихо шепчет: "Тебе не стоит его искать, поверь". "Саш, мне просто нужно, не нужно", прерывает Фил густым шёпотом, посылая в рассыпную по моему телу миллионы мурашек. "Не сейчас". Филатов отскакивает парня Мне не нравится его тон. Меня смущают его прикосновения, а шёпот кажется до невозможнсти неуместным. Ничего я твоему Шахову не сделаю, только спрошу. Про себя повторяю номер аудитории, в которой у Яна должна сейчас начаться лекция, и пытаюсь пройти мимо Фила. Но парень упорно стоит на моём пути, будто не понимает, что перемена не резиновая и каждая минута на счету. Не сейчас, повторяет Жоще. Отчего невольно вздрагиваю и напрягаюсь. Слышать Филатова таким непривычно. Мне надо сейчас. Я тоже могу быть настойчивой. Пропусти. Нет. Бладин делает уверенный шаг ко мне. Его однозначно что-то беспокоит. Фил немного нервно проводит ладонью по волосам, а затем улыбается своим мыслям и легко так говорит: "Сах сегодня решила остаться дома. Давай лучше кофе выпьем, а?" "Ты врёшь." Повышаю голос. Стремление Филатова меня удержать вдали от Яна кажется странным или же сильнее подстёгивает поскорее найти Шахова. Вы оба врёте постоянно. Вам не надоело? Делаю шаг назад, а потом протискиваюсь между зазевавшимися студентами и бегу прочь. Точнее, пытаюсь, но уже через пару шагов ощущаю, как Фил бесцеремонно перехватывает меня за локоть. Упёртая, да? «Нравится искать повод для слез, верно?» «Я хотел как лучше, но тебя не переспоришь, так?» Железной хваткой, удерживая мою руку, Филатов широченными шагами идет в сторону выхода из здания университета. «Куда ты меня тащишь, Фил?» Упираюсь и хочу вырваться. Мне нужно на третий этаж. Там в 330-й аудитории с минуты на минуту начнется лекция у четвертого курса. Да только у Филатова сил немерено, и мои трепыхания остаются незамеченными. Смотри внимательно. Саша подводит меня к окну в двух шагах от выхода и вынуждает выглянуть во двор. Всё ещё хочешь к нему? Не понимаю, о чём говорит Филатов, а потом кручу головой, то выглядывая на улицу, то поднимая взор на напряжённое лицо парня. Саш, ты чего? Сбавляет тон Поговорить на нервах мы успеем всегда, Филатов ухмыляется, а после обхватывает моё лицо ладонями и поворачивает в нужном направлении. Что ты хотела? Увидеть его, поговорить? И пока до боли кусаю губы, наконец замечая Яна возле крутой тачки на парковке. Фил продолжает удерживать меня у этого проклятого окна. Теперь успокоилась? Я больше не сопротивляюсь и даже не спорю. Мысленно заставляю себя закрыть глаза, но те совершенно не слушаются. Каждое мгновение растягивается до мучительной вечности. Но сколько бы я ни смотрела вперёд, картинка перед глазами не меняется. Прислонившись к дверце чёрного дорогого автомобиля, Ян держит в своих объятиях бельскую. У всех на виду он нежно проводит ладонью по её щеке, путается пальцами в белокурых локонах, смотрит на неё с умилением и трепетно касается своими губами её красивая пара бормочу, умоляя слёзы по временить. Фил прав. Яну не до разговоров. И вроде видеть Шахова с Бельской мне не впервой, но почему-то именно сегодня это особенно больно. Я искал тебя, чтобы предупредить о возвращении Дианы. Сашка ослабляет хватку и растерянно смотрит на меня. Не лезь пока к Шаху, не зли Бельскую ещё больше. Потерпи меня рядом немного, ладно? Я просто хочу помочь. Неделя-две, иди, про тебя забудет. Фил говорит много, да только я ничего не слышу. Смотрю, как Ян заправляет прядь белокурых волос за ухо Дианы и готова выть в голос, вспоминая, как буквально позавчера его руки касались меня. Слёзы на низком старте. подрагивающей кончики пальцев, неистово сжимают лямку рюкзака. К тупой боли, что разливается по телу, примешивается глупое желание отомстить за слезы, за разбитое сердце, за пустое обещание Шахова навсегда. Наверное, поэтому киваю. Позволяю Филу быть рядом, а после и вовсе прошу отвезти меня домой. Следующие несколько дней пролетают в режиме нон-стоп. Днём стараюсь сконцентрироваться на учёбе, а после занятий упорно ищу новую работу. И пусть Артур Михайлович пообещал Маше, что закроет глаза на мои проделки. Ни я, ни подруга больше не рвёмся в Валькирию. И если Зайцеву сдерживать обещание, данное Мишину, меня просто желание выкинуть из головы всё, что так или иначе связано с шахам. Но он сам как специально не даёт и себе позабыть. Я пересекаюсь с ним повсюду: в длинных коридорах универа и столовой, в спортзале после физкультуры и на улице, когда спешу домой. Его образ мерещится в супермаркете, когда покупаю продукты, и даже под окнами съёмной квартиры тёмными вечерами. Я, верно, схожу с ума, но как ни гоню от себя мысли о Яне, они упорно возвращаются, захватив с собой новую порцию боли. Шахов почти всегда рядом с Бельской. Её прижимают к груди, ей шепчут приятности на ушко, держат за руку и улыбаются. Всё, что достаётся мне, лишь сухой кивок и холодное привет. Да и те перепадают, когда рядом Фил. Я благодарна Сашке за помощь. Он оказался прав. Бельская колет взглядом и морщит носик, но меня не трогает. Белокурая стерва настолько увлечена подготовкой к свадьбе, что простила мне и томатный сок, и сорванную помолвку, или, по крайней мере, старательно делает вид, что ей всё равно. Это последнее на сегодня. Выдыхает Фил и тормозит во дворе аккуратной высоткой спички. Студия, девятый этаж, окна выходят на реку. Красота. Саша всё же удаётся убедить меня принять деньги от шаховых и всерьёз заняться поисками нового жилья. Не о том ты думаешь, Даянко? заявил он мне в тот день, когда мы стояли у окна. Шахов отобрал. Шахов вернул. А как и почему так быстро, уже дело второстепенное. Идём, улыбаясь красавчику, который возится со мной всю неделю как с маленькой. Филатов расплывается в улыбке и помогает выйти. Чистый и аккуратный подъезд, бесшумный лифт, совсем небольшая, но и правда уютная квартирка на девятом не оставляют сомнений. лучшего варианта по деньгам не найти. Даю добро Риэлтору, а после соглашаюсь составить Сашке компанию за ужином. Парень столько времени проводит со мной и по сути ничего не требует взамен, что отказаться неловко. Тихий ресторанчик неподалёку, приглушённая музыка и мягкий свет. Мы сидим напротив друг друга, и пока я с интересом оглядываюсь по сторонам, Фил смотрит перед собой. Он кажется задумчивым. И серьёзно. Устал возиться со мной? Спрашиваете, ребят, салфетку. Мне всё чаще не дают покоя мотивы Фила. Зачем я ему? Зачем заступается? Зачем беспрестанно решает мои проблемы? Нет, отвечает уверенно, но взгляд не отводит. Мне надоело притворяться. Я тебе сразу говорила, что идея дурацкая. Бубню в своё оправдание быть вымышленной подругой Фила. Самое глупое, что только можно было придумать. Первый красавчик факультета и серая мышка в более нелепой паре в стенах универа найти сложно. И пусть Филатов больше не распускает руки, на публике ограничивается невесомыми поцелуями в щёку и лёгкими прикосновениями наших ладоней. Мне всё равно неловко. Постоянные косые взгляды его поклонниц, перешёптывания за спиной и необходимость врать не для меня. Я не об этом, задумчиво произносит Саша, продолжая смыщать взглядом. Парень явно собирается сказать что-то ещё, но не вовремя подоспевший официант с болонезе на огромных тарелках сбивает его с мысли. У меня день рождения в субботу. Придёшь? Фил небрежно ковыряет макароны вилкой, а сам отрешённо смотрит в окно. Его что-то сильно беспокоит, но я никак не могу понять, что именно. Если хочешь, осторожно киваю. Хочу, резко отвернувшись от окна, Саша снова впивается меня взглядом. Я арендовал домик за городом. Природа, костёр, шашлык, песни под гитару. Будут только свои. Ты можешь оказаться, я пойму. Желание именинника закон, улыбаюсь, хотя прекрасно понимаю, почему Филатов даёт возможность воздержаться от поездки. Там, где только свои. Обязательно будут Ян и его невеста. Ты не пожалеешь, ухмыляется краешком губ Фил и наконец приступает к поеданию болоньезе.